Я вижу, чего совсем нет в Берте. На крыше пять или шесть жердей Торчат, как руки великана. Все мертво, только пеликана. Гнездо под крышей висит И о минувшем говорит. Лесник по имени Ятамар. Но как же рифман на Ятамар? В сторонке горестно лежит Остаток старого амбара. И речка быстрая бежит Вблизи избушки Ятамара. Я горел до зари, Пока не затухла лампа. В слезах дописывал. Теперь я понял, Что мщение Считает честный человек. Молю, отец, молю прощенье, Готов молить его весь век. Я уже не мог заснуть. Я видел. Ятамар встречает жалкого старика, набравшего хворосту, чтобы согреться, грозит ему, хватает вязанку и бросает в реку. Старик рыдает, проходит пять лет, весна. Все ликует, скоро ледоход. Сын лесника идет из школы. Лед трогается. Из леса выходит старик и кричит. Мост рухнет, остановись. Лесник бронит старика и велит сыну переходить. Мост рушится, ребенок тонет. Старик бросается и после долгой борьбы со льдами спасает мальчика. Лесник падает в обморок. Старик, боже, как хорошо, твой сын здоров, очнись, лесник, лесник вскочил и зарыдал. Благодарю, о старец честный, теперь, теперь я увидал, что ты святой, что я бесчестный. Пора в гимназию, немец на четвертом, как долго ждать, стихи у сердца. Немец выводит за третью пересадку. «Отто Федорович, позвольте поправиться». «Я сказал, сажайтесь, кругли драй, ви не то фольни». «Но я перевел стихами». «Пусть драй, но я хочу прочитать стихами». Он пучит стеклянные глаза. Я показываю листочки, они трепещут. Ну, хорошо, будем стлюшать стеки, штиль. Шетверть кончен, а мне все равно. В руках он нес ветвей визанку, вязанку, Их собирал он целый день, Тащил к себе домой в мазанку, Устал и сел на старый пень. «Ошень!» Хорошо, сел на пень, хорошо, и удивленно оглянулся, вскипел лесник, увидя старца, схватил за шиворот рукой. За шиворот? -ши Этого нет, но очень хорошо. Я задушу тебя, мерзавца! эй, говори, кто ты такой! Я честный человек, сказал старик несчастный я тамару, и топоров моих удару никто в лесу здесь не слыхал. Сегодня рано я поднялся, бродил голодный целый день. Та! Та! Голодни и халетни!» — прошептал Ото Федорович, и на его лице я уловил сострадание. Ты лжешь, старик, пустой бездельник, Еще в запрошлый понедельник Я липу старую срубил, А ты, презренный лжец, обманщик, У краткой сучьи обрубил. Лицо немца все больше напрягалось, Он прошептал ужасно И посмотрел через мою голову, моргая, «Охотник, бог тебе судья!» Порубок ты нигде не видел, напрасно ты меня обидел. Та-та! О, чувство! Чувство! Немец моргал все больше. По его доброму лицу я видел, что он жалеет несчастного старичка. Нет, он вовсе не фальшивый, и тогда он тмойн из фаер так. Он вздыхал искренно: Нет, он не фальшивый, и я продолжал жаром. Старик несчастный прослезился, рукой дрожащий шляпу снял, и на колени опустился и горько-горько зарыдал. Вязанку взял у старика, взмахнул рукой пол оборота и бросил вглубь водоворота, и в миг исчезло все в волнах. Немец прошептал: О! И из ясного его глаза как будто выкатилась слеза, он вынул платочек в розовых клеточках и ткнул у глаза. Вот никогда не думал. Но дальше. Прошло лет пять, весна настала, вода на речке скрыла лед. Семейство лесника уж ждало, что вот наступит ледоход, Сын лесника под вечер раз начиналось самое страшное. Немец вытянул палец. Ви, ти писал драма, большой драма. «Постой, постой!» — раздался крик. Ребенок вздрогнул, обернулся, взглянул и в страхе отшатнулся. Из леса выходил старик. «Меня не бойся, я не злой, не зла, добра тебе желаю!» — сказал старик. «И заклинаю, по мосту не ходи домой!» Мальчик колеблется, лесник, Ага, тебе, старик проклятый, Такие страсти насказал. Ага, мошенник бородатый, Опять ты здесь, лесник вскричал. О, поши мой, и мальчик, и тет, и ужасно. Мост дрогнул, жутко заскрипел, Взломался лед, погнулись балки, С ребенком вместе рухнул мост. Кипит и пенится вода, И шепчут волны злобой полны. Погиб твой сын и навсегда. Немец тычет в глаза платочком, Губы его скосились. «Мой сын!» — кричал отец несчастный, «Мой сын! Мой сын! Приди сюда!» Не слышен вопль, подрев ужасный, Гудит, кипит, шипит вода. Но вот и берег, слава богу, Старик приплыл, ребенок жив. С тревогой в сердце понемногу Ребенку чувство возвратив, Он на колени опустился И молча горячо молился. Твой сын здоров, очнись, лесник, Немец закрылся платочком в розовых клеточках и вдруг, взглянув на меня сияющими влажными глазами, о, чувства, чувства, тебя русский душ, Немецкий душ, Весь душ, Тут Ткнул он в Берте. Сукой слово У тебя чувства, Весь. И тут Мог ли я думать? Он схватил перышко, ткнул Проколол чернильницу, уронил огромнейшую густую кляксту, чего никогда не случалось с ним, и всем своим плотным телом поставил мне... Думаете, фир? Нет. Фюмф! Мало того, соскочил с кафедры и крепко пожал мне руку. И взял у меня листочки, чтобы читать всем классам. Соколов в крахмальном воротничке с масляным хохолком Наклонил в книжку голову. Я стал первым. Потом я, правда, сестра не поверила, когда я крикнул. Немец Фюнф! Я перекрестился. «Вот видишь, что значит воля? Мы все с самого начала. Я кричал, что это стихи мои, чего и в книжке-то не было». Она не верила. «Однако все это правда». 1934 год. Париж.